И ты думаешь о ком-нибудь другом. Я ведь сам люблю тебя не очень, Утопая в дальнем дорогом. Этот пыл не называй судьбой, Легкодумно вспыльчивая связь, Как случайно встретился с тобой, Улыбнусь, спокойно разойдясь.